Письмо к Александру Ивановичу Введенскому. «Дорогой Александр Иванович, я слышал, что ты копишь деньги и скопил уже 35 тысяч. К чему? Зачем копить деньги? Почему не поделиться тем, что ты имеешь, с теми, которые не имеют даже совершенно лишней пары брюк? Ведь что такое деньги? Я изучал этот вопрос». У меня есть фотографии самых ходовых денежных знаков. В рубль, в три, в четыре и даже в пять рублей достоинством. Я слыхал о денежных знаках, которые содержат в себе разом до 30 рублей. Но копить их зачем? Ведь я не коллекционер. Я всегда презирал коллекционеров, которые собирают марки, перышки, пуговки, луковки и так далее. Это глупые, тупые и суеверные люди. Я знаю, например, что так называемые нумизматы — это те, которые копят деньги, имеют суеверный обычай класть их, как бы ты думал, куда? Не в стол, не в шкатулку, а на книжки. Как тебе это нравится? А ведь можно взять деньги, пойти с ними в магазин и обменять их, ну, скажем, на суп. Это такая пища. Или на соус кефаль. Это тоже вроде хлеба. Нет, Александр Иванович, Ты почти такой же не тупой человек, как и я. а копишь деньги и не меняешь их на разные другие вещи. Прости, дорогой Александр Иванович, но это неумно. Ты просто поглупел, живя в этой провинции. Ведь должно быть не с кем даже поговорить. Посылаю тебе свой паспорт, чтобы ты мог хотя бы видеть перед собой умное, развитое, интеллигентное и прекрасное лицо. Твой друг Даниил Хармс.